Выход из тупика пришел неожиданно и совершенно не с той стороны, откуда ожидалось. В это время в Петрограде находилась специальная дипломатическая миссия во главе с известным юристом, государственным деятелем США Элио Рутом, главной целью которой было воспрепятствовать выходу России из войны и оказать содействие Временному правительству в борьбе с нараставшим революционным движением в стране. В состав миссии Рута входила военно-морская миссия контрадмирала адмирала Гленнана. Вскоре на квартиру Колчаков в Петрограде явился прикомандированный к миссии контрадмирала адмирала Гленнона офицер российского морского генерального штаба Фёдоров и передал пожелание американца встретиться и переговорить. Зная в самых общих чертах о целях миссии, Колчак согласился и в назначенное время прибыл в Зимний дворец, где жил Гленнан. Там же находился и Руд. «Вы понимаете, что наша беседа носит конфиденциальный характер?» произнес сенатор Рут, протягивая руку Колчаку и заученно улыбаясь. Человек среднего роста, с незапоминающейся внешностью, если не считать бородавку на подбородке. Бородавка слева, от этого овал лица искажен, кажется асимметричным. Колчак ответил на рукопожатие. Для Петрограда эпохи революционной смуты сенатор Рут выглядел существом достаточно естественным, кого только не встретишь на взбаламученных улицах столицы. и все же в нем ощущалось нечто странное, чужеродное. Очевидно, уверенность в себе, в своей стране, некая душевная сытость, которой напрочь были лишены несчастные жители разваливающейся империи. За рутом стояла власть, отсюда и улыбка, заученная, но вместе с тем и вполне искренняя. Политик. А мог бы быть камевоежёром, а мог бы быть и адвокатом. но только не военным. И тем не менее, цель беседы сенатора Рута с адмиралом Колчаком могла иметь отношение только к военным делам. «Могу я узнать подробнее о характере нашей встречи?» спросил Колчак, закуривая. Кабинет выглядел вполне аскетически. Гладкие стены, самая простая мебель, скромная лепнина ближе к потолку, витая медная ручка на двери — вот и все признаки роскоши. Единственной по-настоящему великолепной деталью интерьера был вид из окна на царственную Неву, на державную Неву. Колчак отвернулся от окна, устроился в кресле, положил ногу на ногу. Контр-адмирал Гленнон вошел без доклада, стремительно. С его появлением Колчаку словно бы стало легче дышать. Этот был, несомненно, и преимущественно военным. Разумеется, Гленон служит чужой стране, воюет в чужой армии, но... Он, как и Колчак, флотский. Моряки всегда чувствовали инстинктивную приязнь друг к другу. Возможно, кстати, сенатор Рут знал об этой психологической особенности морских людей и именно поэтому не сомневался в успехе своей миссии. Простите, что опоздал. Приветливо поздоровался Гленнан. И сразу же перешел к делу. «Господин Колчак, я хотел бы узнать ваше мнение касательно одного щекотливого вопроса». «Как бы вы отнеслись, если бы мы пригласили вас в Америку на длительное время? Нам необходимы ваш опыт, ваши знания. По нашим данным, впрочем, эта информация ни для кого не секрет, ее публикуют все газеты, услуги адмирала Колчака более не требуются вашей стране. Мы хотим сказать, что есть другая страна, в которой вы были бы более чем востребованы». Рут поднёс палец к лицу, многозначительно кивнул. «Да», — сказал Колчак. «Я уже понял. Вы настаиваете на секретности этих предварительных переговоров, разумеется. Это разумно. Лишние слухи могли бы породить в Петрограде совершенно ненужные брожения, которых и без того довольно. Однако мне бы хотелось знать конкретнее». «Конечно», — отозвался Гленон. — «речь идет об операции по захвату американскими войсками Константинополя». В ближайшее время предполагаются активные действия американского флота в Средиземном море, включающие десантную операцию против Дарданел. Впрочем, нам бы не хотелось, чтобы ваше правительство преждевременно узнало о планируемой американским флотом десантной операции в Средиземном море против турок. Вы понимаете? Колчак молча смотрел на Гленнана. Тот отвечал прямым, уверенным взглядом, как человек, которому нечего стыдиться и нечего скрывать. Наконец, Колчак спросил, «Каковы мои функции?» «Исключительно консультативные», — быстро ответил Рут. «Нам известно, что вы готовили подобную десантную операцию на Босфоре. Если вы дадите согласие на сотрудничество, то мы рассчитываем на ваш опыт, накопленный в ходе подготовки операции. Кроме того, мы хотели бы получить подобные консультации по минному делу и борьбе с подводными лодками». Колчак долго молчал. Курил, смотрел в окно. Как странно поворачивалась жизнь. Для него кадрового морского офицера в суровое военное время не нашлось места в России, которой он служил почти 25 лет. Русский вице-адмирал готов был оказаться в положении наемника, вынужденного предлагать чужой стране свой военный опыт, знания, способности, а в случае необходимости голову и жизнь в придачу. Было о чем призадуматься. Но любое другое решение означало тупик и военный, и моральный. Возвращаться на Черное море он не мог и не хотел, к тому же Керенский подписал его отставку. Наконец, Колчак погасил папиросу и произнес: Что ж, против командировки в Америку я ничего не имею. В настоящее время я свободен, и применение себе пока не нашел. если правительство согласится я возражать не буду но у меня есть одно главное условие мою семью необходимо вывести из севастополя гленон ответил тотчас же ваша семья может отправиться на английском пароходе в париж если вы пожелаете она будет находиться с вами что скажете я согласен твердо произнес колчак я извещу мою супругу личным письмом Завтра один из моих офицеров, капитан Рыболтовский, как раз едет в Севастополь. Он и передаст письмо.